Глава 20 Детектив Фокс. Само проведение принялось вмешиваться в дела, препятствуя спасению ады. Непробиваемый менеджер в гарантийной мастерской тянул время с самокатом и предлагал замену на время ремонта – велосипед. Фокс кипятился и ни за что не соглашался. Проще было купить новый самокат. Но тут было дело принципа, и средство передвижения в мегаполисе было просто необходимо. По настоятельной просьбе Фокса отдали его самокат как есть, то есть с одним открывающимся правым крылом. Как это неудобно, парень осознал только в тестовом полете, когда его резко занесло вправо, и он угодил в стоящую на светофоре машину. «Я не виноват!» Испуганно кричал Фокс, глядя на глубокую вмятину в машине. Словно в нее не самокат, а танк въехал. «Я предупреждал», – невозмутимо говорил менеджер, стоя в дверях мастерской и разводя руками. И весь его вид – отутюженные черные брюки, голубая рубашка с коротким рукавом, нелепый галстук и три ручки в нагрудном кармане – говорили, что этот паршивый малый ни капельки не сожалеет о случившемся. И ему все равно, что сейчас будет. «Идиот!» — верещал водитель автомобиля. «Тебе ремонт обойдется, как восемнадцать самокатов!» «Крыло не открылось!» — жалобно лепетал Фокс, пытаясь оправдаться в глазах автолюбителя. «Он не виноват. Это все мастерская!» Пока вызывали патрульного, пока ждали его, пока составляли акты об ущербе, Лейтенанты по очереди звонили и добивали незащищенный мозг электрическими вспышками. Фокс держался, позволяя себе лишь изредка подвывать, когда боль от электрошока становилась невыносимой. «Ты где?» – спрашивал Браво, пытаясь взглядом оценить обстановку и разгадать местоположение подчиненного. Фокс смотрел на место аварии на раскуроченный автомобиль и невредимый самокат. И честно говорил. «Сэр, я на месте преступления». «Молодец. Вечером штурм тайного ордена. Ты ведь с нами? Дуй в отдел. Надо хорошенько подготовиться и взять побольше патронов. Ничего пока сам не предпринимай. Сегодня мы им покажем». «Слушаюсь, сэр». Откликался Фокс на предупреждение, проявляя максимум служебного рвения и отзывчивости и первым делом, когда акт наконец-то подписали, отправился самостоятельно к школе, боясь не успеть сделать в жизни самое важное — спасти био от людей и других био. Опытный полицейский аккуратно поставил самокат на стоянку за квартал до условленной точки. Проверил колеса, гудок и сверился с геолокацией. Удовлетворенно кивнул. До бездействующей заброшенной школы секретного места тайного ордена. Оставалось 7 минут средним шагом. Пора организовать наблюдение, начать операцию раньше департамента полиции, сломать им все планы и в итоге получить медаль. Что может быть лучше? И он ничего никогда не портит. Это все наговоры завистливых коллег. Если только немного, когда перестарается. Но это скорее от рвения. А все плохое точно происходит не с ним, с другими, с неудачниками. Он-то не такой. Так что опасаться тайного ордена не стоит. Там одни старые забытые всеми киборги. «А может, ворваться?» Фокса начало потряхивать от вспышек адреналина. Стоило закрыть на секунду глаза, и сразу пошли красные круги. «Начать стрельбу, положить всех!» оставить за собой хаос и выйти, расшвыривая обломки старого здания в разные стороны, сады на руках. Эпично. Жаль, ни пистолета, ни взрывчатки. Нет, у настоящих детективов только кулаки. В них вся сила для выбивания правды. Да и внезапная вспышка агрессии стала проходить. Вживленная система с транквилизаторами Впрыснула в кровь ядреную порцию ультраспокойствия. Остается только одно — наблюдение и выжидание нужного момента. Свой шанс молодой полицейский не собирался упускать. Фокс попытался еще раз вызвать Био, звоня за сегодня 27-й раз. Ничего. Тишина. Да что такое? Были подозрения, что его заблокировали. Но потом они исчезли. Как он мог подумать про черный список? Ада не такая. Там же одни негодяи сидят. Головы поднять не могут под давлением черной плиты. Био не могла с ним так поступить. Значит, что-то случилось. Мне подсказывает сердце. Сердце тут же тревожно сжалось от волнительной мысли. На глазах выступили первые слезы. Если бы не транквилизатор в крови, все могло быть намного хуже. Не удивился бы, если бы сел у стены и начал рыдать от отчаяния. С садой что-то случилось. Как в подтверждение, с легким разрядом тока поступил звонок от босса. Лейтенант Бридж сегодня уже звонил пару раз, и был снова настроен на то, чтобы подстегнуть подчиненного. Да и просто напомнить о своем существовании. «Да что такое?» – запальчиво выкрикнул Фокс в видеофон. Лицо первого лейтенанта вытянулось в изумлении. Офицер явно не ожидал такого резкого и агрессивного тона от подчиненного. Обычно тот двух слов связать не мог, мямлил на пятиминутках. «Следователь» пожевал губами, принимая решение, и склонился вплотную к экрану, заглядывая в самую душу. «Патрульный? С тобой все в порядке?» «Я не патрульный!» взорвался сразу парень эмоциями. Транквилизаторы не помогли. Штормило. Шуткам босса наступил конец. «Да что там, самому боссу наступил конец!» «Я детектив Фокс!» «Ну, насчет Фокса не сомневаюсь», — вздохнув, признал Бридж. «А вот все остальное под вопросом». Он все еще был ошеломлен. «Ладно, докладывай». «А чего докладывать?» Фокс явно был не в себе и почти кричал в экран, пугая лейтенанта. Нечасто тому приходилось видеть, как сотрудники сходят с ума на работе. Обычно их убивали раньше ада пропала она третьи сутки не выходит на связь ее разоблачили с ней сделали успокойся парень я не могу сынок возьми себя в руки ты ж полицейский прими лекарство меня уже всего закололи фокс сделал печальное лицо я не чувствую уколов я ничего не чувствую кроме боли «Да что ты кричишь постоянно?» Не выдержал офицер, тоже срываясь на крик. Потом взял себя в руки. Покачал головой, рассуждая сам с собой, но говоря вслух. Тебе надо на комиссию. А ведь я с самого начала предупреждал, что сделать привязку Био на тебя — это плохая идея. Она так и не вступила в симбиоз с тобой». «Нет». Фокс шмыгнул носом. Второй раз опустил глаза. Бридж решил быть откровенным до конца. Звонил он с определенной целью. «У меня плохие новости». «Какие плохие новости?» прошептал Фокс. «Что может быть хуже? Льюис умер от недоедания и теперь бухгалтерия в трауре? Никому не нравились его семиразовые перекусы». «Что?» опешил Бридж, стараясь понять подчиненного. «Нет!» «С Льюисом полный порядок!» «А что тогда?» «Будь сильным, сынок», неожиданно мягким голосом сказал лейтенант Бридж. Несвойственная мимика и тональность голоса сурового офицера выбили землю из-под ног Фокса. Ноги стали ватными. Повело. Интерфейс предательски дрогнул, теряя четкость. Готовые брызнуть из глаз слезы, Лишь только на миг задержались, выжидая паузу. Неизвестность пугала. «Шт!» Фокс поперхнулся словами. Так необычно звучало речь нового шефа. «Что значит быть сильным? Я вас не понимаю». Детектив начал заикаться от волнения. Лейтенант Бридж поотически тепло улыбнулся. «Ты оказался прав, сынок. Ошибся в немногом». Разоблачили не ее одну. Сеть посыпалась. И суровый мужчина безнадежно махнул рукой. Мол, ничего непредсказуемого, непредвиденные потери. Машина туда, машина сюда. Спешим. Не в первый раз, а пока смирись. «Как посыпалось? отчаянно зашептал Фокс. «Значит, мои предчувствия правда?» Значит, я не зря беспокоился. Значит, я чувствовал ее. Это что, высшая стадия симбиоза? Фокс, не парь мне мозг. Ну какая высшая стадия может быть у симбиоза? Чему ты вообще удивляешься? Вчера мы их, сегодня они нас. Обычные боевые будни. Это ж скрытая война с био. Че ты хотел? Улыбка гасла в уголках губ лейтенанта, перестав блуждать. Привычные морщины избороздили лицо, заостряя и без того волевой подбородок начальника. Так что сегодня не опаздывай в штаб. Накрываем всех. У нас акт возмездия. Возьмем главаря живым. расколим наставника. Но я не пойму. Молодой полицейский не слушал, что говорит начальник. Сеть? «Много агентов?» «Чему ты удивляешься? Мы же говорили тебе, что станем внедрять био орден. «Я думал через меня, что я буду знать всю сеть агентов!» «Да зачем ты нам сдался?» — удивился лейтенант. «Что это у тебя за интерес?» — насторожился офицер, но потом расслабился. Перед ним же был сопляк. «Ты отвечаешь за свою семерку!» Точнее, отвечал, другим подчиняются иные био. Так как ты теперь безлошадный, то будешь привлечен к штурму. За этим я тебе и звоню. Ну а потом, вернешься в свой отдел, как только мы все раскроем. Главное, чтоб не погиб при исполнении. Не герой геройствуй. Есть не погибнуть. У Фокса разом пересохло в горле. Он уже хотел сесть на асфальт, всегда помогала в трудную минуту. Голова закружилась. Мир завращался, поплыл, двоясь, а потом и троясь. Большие здания с неоновыми баннерами запестрели в глазах неразборчивой рекламы, насилуя мозг. Виртуальные руки тянулись к самому лицу, предлагая ненужный товар в красивой блестящей упаковке. Фокс отмахнулся от наваждения, стараясь вернуться в реальность и не потерять связь. "Сэр, а что стало с сетью, если это не секретно?" "Разоблачили", спокойно сказал следователь из главного управления, и руки его медленно сцепились сначала в замок на столе, а потом искрестились на груди. Он даже умудрился засунуть ладони поглубже под мышки, пряча их от сотрудника, словно тот мог вытащить его из глухой защиты, схватив за кисти. «Как?» — не верил детектив в очевидные слова. «Так быстро?» Фокс хватался рукой за сердце. Его самые ужасные опасения подтвердились. И в то же время было приятно, что Ада все-таки не кинула его специально в черный список, а погибла как герой. «Что значит «быстро»?» нахмурился начальник. Скулы его обострились. Он не любил, когда кто-то хаял его работу, ставил ее под сомнение. «Не так уж и быстро. Операция идет четвертый день. Очнись!» Лейтенант Бридж хмыкнул, но тут же жалился, входя в роль заботливого отца-наставника. «Вы хоть спите, детектив Фокс? Неважно, выглядите. После штурма зайдите к штатному психологу, Пускай пропишет принудительный сон. Он журил, заботился, а Фокс с ужасом смотрел на него, не веря. «Ада!» — прошептал молодой детектив. «Кто это?» — нахмурился начальник. Вспомнил. «Ах, да, твоя семерка. Думаю, ее одну из первых раскрыли». «Несовершенная модель, ты ж понимаешь, слишком старая». «Подвели твои реле, про которые ты нам вешал лапшу. Такая же бесполезная, как и... как все старые модели», — поспешно сказал босс, видя, что подчиненный бледнеет на глазах и хочет упасть в обморок. «Пора заканчивать разговор. Дальше? Без него. Пускай кто-то другой будет нянькой. С него? Хватит. А кого еще?» — спросил Фокс, не отпуская лейтенанта. Мы нашли на мусоросжигательном заводе десятку нашего агента. Так вот, Фокс, мужайтесь. Прежде чем Био убили, ее пытали, жестоко истязали, вытащили глаза, батарею, раздели. Звери. Представляю, что они сделали с твоей семеркой. Будьте внимательны, Фокс, и очень осторожны. Эти киборги не шутят. «Не предпринимайте никаких шагов! Вечером жду в штабе! На штурм! Зададим жару болванкам!» Экран поблек и затем погас. Лейтенант исчез, не попрощавшись. Фокс боролся с тошнотой. Его водило в разные стороны. Голова до сих пор кружилась. Лекарство не справлялось. Аппарат без остановки работал, удобряя кровь колол и колол, отщелкивая одноразовые шприцы из индивидуальной аптечки. И они веером отлетали в воздух, спасая, реанимируя человека. Глаза туманились. «Все пропало. Пропало!» Простонал Фокс, теряя последнюю надежду. Внезапно он увидел на противоположной стороне белое пятно. Среди кровавых и черных пятен Оно выглядело необычным и сразу привлекло внимание. Пятно постепенно прояснилось, превращаясь в белое короткое платье с красной оторочкой. Красивые коленки, длинные ноги, знакомый силуэт. Связь снова заработала. На этот раз парня хотел отчитать лейтенант Браво. Фокс отключил видеофон, а потом... Получив несколько разрядов тока, занес в черный список лейтенанта Браво и, подумав, лейтенанта Бриджа, действуя скорее инстинктивно. «Ада!» — прошептал он. В груди разорвалось от избытка чувств, екнуло сердце, словно тонна груза внезапно рухнула вниз. «Облегчение! Вот оно какое!» Даже в голове прояснилось. Био быстро шла, подпрыгивая на ходу, беззаботно и счастливо улыбаясь своим прекрасным мыслям. Изящные руки сжимали маленькую сумочку на золоченой цепочке. Шатаясь, Фокс побежал через дорогу, и тут же парня чуть не сбила тяжелая грузовая машина. На уровне глаз продолжало вращаться огромное колесо с резным протектором, когда затрезвонил навязчиво телефон. Мама звонила поинтересоваться, как у него дела, и что он ел после обеда. Понравился ли ему клубничный кефир, который она посоветовала так ловко и своевременно, посмотрев рекламу? Придал ли волшебный эликсир сил, как многообещающе говорили актеры? «Не сейчас, мама!» – выкрикнул он в растерянное лицо и выключил телефон. Экран безжизненно померк, словно обрывая пуповину. Мама больше не звонила, но он все равно и ее занес в черный список, потому что не мог в этот момент ни о чем другом думать. Кроме Ада! Био замедлилась, останавливаясь, изумленно вскинула бровь, когда очередная тяжелая машина чуть не раздавила полицейского. Зеркало, зацепив, Фокса, не выдержало столкновения, и отлетела от стойки, буквально начав подпрыгивать по голубому асфальту. «Ада!» Запыхавшийся, он стоял рядом с ней, согнувшись и уперев руки в колени. «Человек? Я Фокс! Фокс! Тот самый! Привет! Почему ты не отвечаешь на звонки? Я беспокоился!» «А, Фокс! Привет! Почему ты беспокоился, Фокс?» Био искренне удивилась. «Не почему, а о ком?» «О тебе, Ада!» «Думал, с тобой что-то случилось!» Полицейский с трудом разогнулся. «Красивое платье!» Сказал он, выдыхая. И выразил жестом восхищения, показывая большой палец. Коленки бью. Ему нравились больше. Но он решил промолчать. Ада теребила край платья, ловя порывы ветра. Завораживающее зрелище. «Тебе правда нравится?» Био довольно улыбнулась. «Мне тоже сразу понравилось. Не надо обо мне беспокоиться, Фокс. Я в полном порядке». «Но, Ада, нельзя так! Я думал, тебя разоблачили, и наше задание провалилось!» «Задание?» Био задумалась. «А, кажется, я поняла. Слушай, Фокс, я больше не на задании. Я забыла тебе об этом сказать». Био нервно хихикнуло, и лицо ее снова приняло безэмоциональное состояние. «Как это?» – изумился полицейский, разинув рот. Сдвинул шляпу на затылок. Вытер испарину со лба. Поправил мокрую прядь волос, пряча ее за ухо. «А вот так. Я передумала. Я сама найду горы. Без тебя. И я сама найду альпинистов. Тоже без тебя. Теперь все будет без тебя». «Значок мне тоже не нужен от твоего правительства». «Как без меня?» «Как без значка?» растерянно спросил Фокс. «А задание? Ты же агент под прикрытием!» «Тук-тук!» Ада постучала по воздуху кулачком. «Ты слышишь меня, человек?» «Я передумала!» «Не заставляй меня злиться!» «Злиться?» удивился Фокс. «Машина злится?» «Реле работает?» «Биполярочка», — спокойно сказала Био, кивая. «Я, когда злюсь, становлюсь очень опасной и агрессивной». «Так же нельзя!» Ада пожала плечом. Видимо, ей можно было. Что поделать, если она увлекающаяся натура, и теперь человек не вызывал в ней интереса, как раньше. Теперь у нее есть подруга, и дела поважнее». Фокс все еще не понимал. Иллюзии, его мечты, надуманные планы рушились, как карточный домик под легким дуновением ветра. Не таким он представлял себе будущее. Ведь после того, как он раскроет всемирный заговор машин, предстояло стоять в цветах, с президентской медалью на шее в окружении репортеров ведущих изданий. И рядом с ним его помощница, конечно же, Ада улыбающаяся и такая красивая, как видение рухнуло за одну секунду. Теперь без тебя, Ада махнула головой утвердительно. Все без тебя. Пока, Фокс. У меня дела. И Био пошла, набирая скорость. Детектив прыгнул к ней, хватая за руку, останавливая и разворачивая к себе. Подожди, но так же нельзя, Ада. Никак нельзя. Вот так, махом. «Я! Задание! Медаль! Встреча с последним альпинистом! Нельзя! Можно!» Био улыбнулась и легко освободилась от захвата. Потом она ушла, не оборачиваясь. А Фокс остался на месте, и на какой-то момент ему показалось, что жизни больше нет».